Матвей. Конечно, до состояния мужчины лучшие повара мне было еще расти и расти, но сварить что-то простое я мог. И под этим предлогом избежал похода за мусором. Правда, работали ребята недолго, явно Олег не ставил себе задачу за день все собрать и уехать в город. Он хотел, чтобы мы еще и отдохнули и побыли вдали от пыльного асфальта. Такая вот экологическая и педагогическая цель. Когда все пошли к озеру, Олег остался со мной на пять минут убедиться, что все в порядке. Чтобы его успокоить, я сказал, что все обдумал, и считаю, что надо жить дальше. То есть, высказал то, что было у меня глубоко внутри. Того, что было на поверхности, высказывать не стал. И рассказывать, как ночью стоял у его домика и хотел помощи, тоже не стал. Это была слабость. Естественно, Олег мне не поможет. «Я знаю, что у тебя все будет хорошо, поверь мне». сказал он напоследок. Поверить хотелось. Я взял ножик и стал чистить картошку. Когда ребята вернулись, я уже было готово. Вернулись они радостно, и видно было, что купались. Есть не хотелось, поэтому я посидел со всеми, пока раскладывали картошку по тарелкам, открывали консервы, а потом решил незаметно уйти. «Теперь ясно, почему ты такой худой», – пошутила Ира. «Я вообще не видела, чтобы ты ел». Может, он пыльцой питается, аки-феечка, подхватил Егор. Да я еще до вас поел, соврал я, как только сварилось. Олег Сергеевич, можно пойти погулять ненадолго? Иди, разрешил Олег, хотя постой. Он достал из кармана свой сотовый. Э -э, возьми, если понадобишься, мы тебя с Ксюшиного телефона вызвоним. Я положил телефон в карман. Вот и шанс снова позвонить Юле. И уговаривать Олега дать мне эту возможность не надо. Я быстро-быстро пошел по знакомой дороге в лесок за озером. Так как я там уже был, вполне вероятно, что не заблужусь. В леске я даже умудрился найти тот березовый ствол, на котором мы сидели с Олегом. Я сел рядом на траву, вытащил телефон и положил перед собой. Телефон молчал, и я молчал. Я провел пальцем по его стершимся цифрам. Можно было позвонить, хоть ию секунду, Но самое главное, что где-то внутри говорило, не надо. Я лег на спину и стал смотреть в небо. Его почти не видно за деревьями, но я знал, что оно там, голубое и ясное, такое бесконечное. Я закрыл глаза. Теперь было видно только теплый оранжевый свет. Земля подо мной тоже была теплая. По рукам смешно щекоча меня лапками проползали муравьи. Я их не стряхивал, а пытался продумать, в чем виноват перед Юлей. Перебирал в уме наши последние встречи, наши разговоры. Я не мог найти ни одной причины, по которой меня стоило бросать. Ну, кроме той, понимаешь, я тебя не люблю. Значит, нет ничего такого, что я мог бы сам изменить. Не за что было извиняться, не на чем работать и звонить незачем. Просто так сложилось. Так было суждено. И принимать это надо не как задачу, а как аксиому и ничего не доказывать. Стало обидно. Я так прекрасно вдруг все понял, но менее одиноким себя не почувствовал, даже наоборот, осознав, что ничего уже не изменить, я впервые почувствовал, насколько одинок. Мне даже на секунду захотелось вскочить и побежать обратно в лагерь. Там хоть какие-то люди, но я удержался. Они мне не помогут. Я перевернулся на живот, а подбородок положил на ладони. Теперь перед моим носом была трава. Я сорвал травинку и сунул ее в рот. Тут лежащий рядом телефон громко зазвонил. Именно дисплея мне ни о чем, конечно, не говорила. Какой-то знакомый Олега. Я сбросил звонок и додавил кнопку сброса, чтобы телефон отключился. Сейчас еще чуть-чуть полежу и пойду обратно. А может, наоборот, усну тут и вернусь не скоро В принципе, какая разница? Лучшим выходом сейчас, пожалуй, было бы, если бы земля подо мной разверзлась и поглотила меня вместе со всеми этими невеселыми мыслями. Я снова лёг на спину и посмотрел в небо. «Эй!», эй — сказала небо Ирином голосом. Это было неожиданно. Нет, ну, Оле тут можно было ожидать, но не Иру, точно. Но именно девочка-мальчик стояла надо мной и почему-то улыбалась. «Ты тут зачем?» — спросил я. «Пошла проследить, где много сытной пыльцы?» — хихикнула она. Я хотел сказать ей, чтобы уходила, а потом подумал, что пусть. Одному всё-таки хуже. Тем временем она села на то же место, где вчера сидела Олег и сказала, «Жарко, дождико бы. Сегодня не будет. Жаль. Она повозила по траве около меня резиновой шлёпкой. А мы сегодня купались. Зря ты на берег не пошёл. Только мало поплавали. Егор с алмазом, как давай выделываться?» «О, мало купаться, считай, не купаться», — вздохнул я. «Это точно». Ира задумчиво смотрела на меня, потом вдруг протянула руку. «Ой!» «Слушай, я понимаю, у тебя проблемы и всякое такое, но хватит тут валяться, как убитый партизан. Пойдем лучше поплаваем». И прежде чем я что-то сообразил, моя рука оказалась в ее руке. Уже потом я подумал, что Олег будет недоволен, и зря мы все это затеяли. Ира побежала из леса и потащила меня за собой, как на буксире, и... а я послушался. «Пусть». У озера Ира весело сказала «Слышь, Правда, я купальник в домике повесила сушиться, так что купаться будем в одежде. Я сточил футболку. Плавок у меня вообще с собой не было, потому что собирался дома в загробном настроении, так что выход был только один, тоже лезть в воду в штанах. Но я бросил футболку на берег, а сверху положил телефон Олега и побежал по мосткам. С разбегу идти с головой в воду, это было лучшее за сегодняшний день. Я вынырнул. Ира прыгнула рядом, вынырнула, взялась руками за мостки. «Класс! В такую погоду не купаться — это преступление!» «Это точно!» — согласился я. Она выбралась на мостки и села, болтая в воде ногами в мокрых джинсах. Плотная серая футболка на ней стала совсем черной от воды, короткие темные волосы торчали в разные стороны. На бровях задержалось несколько крупных капель, еще одна блестела на переносице чуть взернутого носа. И вдруг Ира показалась мне красивой, хотя не такой, как Юля. По-другому красивый. Но долго всматриваться я не стал, и отплыв подальше нырнул. Было чуть глубже, чем у мостков. «Эй, далеко не заплывай!» — крикнула Ира. «Я тебя, если что, не выловлю!» «У меня разряд!» — сказал я, и снова нырнул, а вынырнув, услышал. «Да уж, Оля знала, с кем рядом тонуть». Солнце рассыпалось по воде сумасшедшими бликами, лесом и травой пахло просто до умопомрачения. «Может, я не очень был прав?» Вчера насчёт того, что это скучная лужа. И вода тут такая тёплая. Тем временем Ира подплыла ко мне, в её глазах отразился я. Я увидел, что они зеленовато карие. Жалко вылезать, но весь день в воде болтаться не будешь. Мы ещё поплавали, а потом немножко посидели на траве, чтобы подсохнуть. Мокрыми ведь в лагерь не заявишься, тем более, что, по Иринам словам, купаться без Олега было нельзя. Смотри. показала Ира на двух жалобно кричащих чаек. Одна из чаек внезапно нырнула в воду. «Ух ты, а я думала, тут рыбы нет». «Наверное, караси есть, они везде водятся». «А мы утром убирали берег, чаек не было». «Ну вот, совсем уберем, поналетят». «Эти парой», — сказала Ира. «Интересно, у чаек есть любовь, чтоб как молнии?» «Есть, наверное». «Кажется, в этом лагере всех девчонок интересовала тема любви», Даже девочек-мальчиков. Чайки покружили и улетели, и нам пора было идти. Хотя от озера до лагеря недалеко, по жаре мы почти высохли. У меня одежда была мокрая только на швах, а у Иры джинсы не просохли, на бедрах, и футболка снизу. Но Олег, сидевший на лавочке, сразу подозвал нас. «Матвей, дай-ка телефон». Я достал мобильник. Корпус был слегка влажным, карманы внутри еще не высохли. «Он выключен». сказал Олег, мельком взглянув на экран. «Ты обещал не теряться». «Но я же не в город уехал». «Не сомневаюсь». «Ира, вы купались?» Олег отвернулся от меня. Ира кивнула. «Ты знала, что купаться без меня нельзя?» Ира снова кивнула. Кажется, она расстроилась. «Это я уговорил ее, а решил выкручиваться я». «О, врать не умеешь», поставил диагноз Олег. «Нет, правда». сказал я. «Можно я один на один объясню?» «Ира, иди», — легко отпустил ее Олег и повернулся ко мне. «Я слушаю». Врать Олегу было бесполезно. Самые важные мысли он все равно читал, поэтому... Я рассказал, что хотел позвонить Юле, но не стал, что я понял, с Юлей все кончено навсегда, и мне было очень плохо, и что Ира молодец, что предложила купаться, иначе я бы там в леске остался и лежал бы, пока с ума не сошел. И не надо ее отчитывать, пусть Олег меня одного одругает. и что теперь благодаря Ире мне намного лучше, и что фактически она мне помогла ничуть не меньше, чем он сам, когда увел с крыши. «Вот оно как», — сказал задумчиво Олег, услышав мои последние слова. «Вы, наверное, уже сто раз пожалели, что взяли меня с собой», — предположил я. Хотя, наверное, не стоило говорить об очевидном, конечно, пожалел. «Нет», — сказал Олег, — «по его голосу было вовсе непонятно, искренне ли это». «Но ты ведешь себя так, что было бы лучше тебя отправить домой. Для меня удобней. А для тебя, наоборот, лучше побыть тут». «Что будем делать, Матвей?» Я пожал плечами. «Хотя мне теперь не было все равно, как еще утром». «Давай так», — предложил он наконец. «Меня очень не радует, что ты не ставишь меня в известность о том, где находишься. Ну в остальном у меня к тебе претензий нет. Так что без меня или моего разрешения с территории лагеря больше не шагу, хорошо?» «Хорошо». «А хочешь побыть один?» Олег усмехнулся. «Могу себя в корпусе закрыть, там тебя никто не достанет». «Спасибо», — сказал я. «Ну, иди», — разрешил Олег. Я пошел в домик, решив, наконец, переодеться. Потому что вдруг, откуда ни возьмись, появились ощущения, которые, казалось, навсегда пропали. И в сыром и грязном стало теперь неудобно. А еще было непонятно, зачем Ира позвала меня на озеро». Это ж надо было пройти через поле в лесок, найти меня. Проще позвать кого угодно из лагеря».